Глава 8. Модернизация и замена человека. Состояние здоровья у Байдаи и у меня за время бесцельных блужданий по стационару вроде бы даже улучшилось. А все потому, что исходя из материалов больничных архивов, где все еще не обнаруживались наши диагнозы, можно было узнать, что мы уже прошли через важный этап лечения, нам исправили гены. Доктор Хуаюэ. Во время обхода подтвердил, что это действительно так. Эта методика, получившая распространение в начале 21 века, считалась сравнительно прогрессивной. Вот только я, хоть и не помнил, чтобы с моим телом предпринимали некие манипуляции. Но допускал, что с генами моими поработали где-то на ранних этапах лечения. Вероятно, проблемы со здоровьем у меня вовсе не исчерпывались болью в животе. Наверняка были еще какие-то заболевания, Например, вроде весьма кстати проявившейся амнезии, которая, по всей видимости, была вызвана чем-то глубинным, наподобие энцефалотрофии или атеросклероза. Предписанная программа лечения была очередным этапом взаимодействия с врачами. И все же меня смущало примечательное обстоятельство. Гены мне полечили, и я выжил. Но так до конца и не выздоровел. Да к тому же позабыл все, что происходило вплоть до последнего времени. Я отксерил медицинскую карту из картотеки и засел изучать историю моих болезней. Вначале записи были четкие и совершенно ясные. Моим 3 миллиардам спаренных оснований провели полноценное секвенирование. На основе этого удалось воссоздать мою генетическую наследственность и понять, в каких генах у меня произошли мутации. Был сделан вывод, что у меня риск стать шизофреником был на 15% выше среднего. Я также оказался носителем нескольких рецессивных генов, суливших мне разнообразные хронические заболевания вроде эмфиземы легких, гепатоза, диабета и сердечной недостаточности. К тому же у меня вероятность возникновения рака простаты была вдвое выше, чем у мужчин в среднем. Сверх этого в моем организме вскрылась целая цепочка дефектов, которые и подсчитать не представлялось возможным. С учетом такого положения дел со мной уже успели поколдовать на генном уровне, полностью ликвидировав все указанные угрозы. Что же касается боли в животе и ослабевшей памяти, то источник этих недугов, по всей видимости, следовало искать в том, что я жил как-то неправильно». Байдай дала мне почитать собранные у нее выпуски «Новостей медицины и фармацевтики Китая». Так у меня появилась возможность погрузиться во все связанное с идеями и целями эпохи медицины. Раньше я питал иллюзии, будто очень хорошо разбираюсь в больничных делах. Однако на поверку мои познания оказались крайне скудными, так что оставалось методом пропа ошибок восполнять пробелы. «Больница — великое изобретение цивилизации, результат аккумуляции в течение длительного времени, внимания и заботы к ближним, проявление высшей любви на Земле», — заявлялась передовица. Новости медицины и фармацевтики Китая были изданием откровенно невнятным. Авторы статьи риторически топтались на месте. Понимал я от силы половину из того, что они хотели сказать. Лейтмотивом через все статьи проходила мысль о том, что больница — сложная система, в которую должны безропотно встраиваться больные. Впрочем, то же самое, все как-то сложно, можно было заявить и о новостях как издании. Я набрел на статью, в которой рассказывалось о разительных отличиях медицинской революции ото всех других научно-технологических прорывов прошлого. Ведь предшествующие нововведения – паровые машины, электродвигатели и интернет – представляли собой именно материальные революции, которые могли оказывать только частичное воздействие на человека. Медицинская же революция была напрямую направлена на преобразование человека как такового – Эпоха медицины являла собой рассвет модернизации и воссоздания человеческого вида. Чтобы понять смысл утверждений в газетных заметках хотя бы процентов на 60-70, мне приходилось наводить справки в больничной библиотеке и прибегать к помощи байдай. Больница теперь казалась мне подобием вуза. Уж слишком высокими оказались материи, которыми меня пичкали. А я, несмотря на то, что считал себя вечным больным, был все же человеком искусства, который умел лишь слагать вирши для песенок. Для подобных мне созданий в эпохе медицины места не было. Легбез позволил мне врубиться, что так называемая генная терапия базировалась на технологиях генетического секвенирования и предполагала выявление болезней, которые могли потенциально возникнуть, или обнаружение мутаций звеньев ДНК. На основе этих исследований в соответствующие генные локусы вживлялись взятые извне нормальные гены. Иными словами, хорошие здоровые гены подменяют аномальные. В результате ДНК преобразуется. В этом суть данного формата лечения. Причем генная терапия была сразу двух видов. Экстракорпоральные генные терапии называли процедуры – когда из тела больного вытаскивают клетки, в них вживляются недостающие элементы ДНК, и затем клетки обратно вживляются в пациента. Интракорпоральная генная терапия предполагала прямое введение нужных генов в органы больного. Можно было еще таргетированно использовать некоторые препараты для того, чтобы сдерживать эпидермальные факторы роста, препятствуя активации белков и предупреждая недоброкачественные изменения. Когда закончатся клинические испытания с нуклеиновым основанием генов человечества, нам откроются тайны патогенеза, стоящие за несколькими тысячами распространенных болезней вроде рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений иммунного дефицита и даже неврологических расстройств. Лечить все эти хвори станет делом пустяшным, заявлялось в статье из новостей. В газете, конечно же, не было ни слова о том, от чего дохнут врачи. Возможно, эту информацию намеренно скрывали. Ну или доктора вообще ни от чего не умирали и жили вечно. В любом случае, вопрос Байдай приобретал неожиданную глубину. Спутница моя, помимо прочего, была, возможно, наделена даром предвидения. Она как-то заметила: Я чувствую, что, скорее всего, уйду до того, как умрут наши врачи. Но для того, чтобы быть уверенной в этом, мне надо понимать, как именно я покину этот мир. Я не столько боюсь смерти, сколько думаю, что не хочу рано умирать. Хотя это вопрос второстепенный. Братец Ян, могу попросить тебя им озаботиться? Ты шутишь? Как мне узнать, от чего ты умрешь? огрызнулся я. Байдай с важным видом подергала головой. А ты не воспринимай меня как живого человека. Считай, я уже труп. Вот и препарируй меня, распорядилась девушка. В этой просьбе было одновременно что-то забавное и жуткое. Чтобы понять, от чего дохнут врачи, мне приходится ставить себя в максимально уязвимое положение, пояснила Байдай. И только тут я понял, что все предпринятые девушкой усилия были направлены на то, чтобы подвести меня к этому моменту. Я незаметно стал ассистентом Байдай.